Глава одиннадцатая. Лишь твои потаённые желания и страхи знают, как сильно ты желаешь безграничной власти. Эмилия. Лёгкие горели огнём, и с каждым вдохом эта боль становилась только сильнее. Быстро пробежав пальцами по шее и облегчённо вздохнув, я обнаружила, что кулон остался на месте. Что-то в этом видении было неправильным, Сара и Роджер сблизились, и это заставило мое сердце болезненно сжаться. Схватившись дрожащими пальцами за мокрый подол платья, нервно начала перебирать ткань, стараясь унять непонятные для меня чувства, похожие на ревность. Влажная холодная ладонь Сары легла на мой лоб, и боль слегка притупилась. Я лежала, свернувшись калачиком, на том самом рейфе в объятиях бушующих волн. Перед глазами все плыло. Стараясь дышать ровно, услышала, что рядом плещется вода, но капли будто отскакивали от меня. Королева сирен никуда не уплыла и не скрылась. Она сидела рядом, ждала, когда я смогу взять себя в руки и продолжить наш разговор. Стиснув зубы, я оперлась руками о камень и, стараясь не издавать болезненных стонов, присела, сохраняя расстояние между нами. Прислушавшись к ощущениям, поняла, что сирена внутри меня крайне напугана. «Вижу тебя лучше, похитительница душ!» Издевательски поинтересовалась Сара. Ее алые глаза казались еще более ужасающими. «Надеюсь, мы обойдемся без лишних вопросов?» Кивок. «Так вот, кого ты выбрал, охотник!» Стараясь не дрожать, я пыталась скрыть захлестнувшие меня волнение и ужас. Сам факт, что существо передо мной появилось не из морских глубин, а было порождением самой Персефоны, морской богини, вызывал в душе трепет и жалость к девушке, которая когда-то называла себя Сарой. Я умоляла чудовище внутри молчать и не вырываться, понимая, что королева сирен — ключ к моему спасению. Именно она приведет меня к желаемому. Пешка, чья судьба была уже предрешена. Нужно лишь сыграть свою роль до конца. Тише, успокойся. Сирена внутри меня довольно промурлыкала, подобно ручному зверьку, которому достались крохи тепла, любви и заботы. «Та девушка, с которой ты столкнулась, это Персифона?» Стараясь скрыть волнение при упоминании богини, я прикусила нижнюю губу до крови. Королева Сирен внимательно ввела меня взглядом, после чего махнула рукой с длинными когтями и раздраженно произнесла «Да, про прародительница Сирен, как бы ни было велико ее могущество, она всегда была и остается по сей день лишь пустышкой». Растрачивающий остатки сил на крохотные шансы удержать власть в своих никчемных руках Но время шло, времена менялись, и про нее постепенно начали забывать Представление людей о богах изменилось Многие храмы были разрушены и сожжены После того, как Персефона выпустила дочерей в морские воды, и ее силы постепенно угасали Когда Персефона поняла, что конец близок, она решила во что бы то ни стало найти на свое место достойную девушку, которая смогла бы отомстить за ее такую позорную кончину. Когда я осталась с ней на той поляне около озера, она мне поведала, что много девушек повторили мою участь, но ни одна не была достойна звания королевы сирен. Кто-то умирал от тоски по дому, кто-то проявлял слишком много сострадания и жалости к другим, отчего Персифона лично прикладывала руку к их кончине. «Лишь я одна смогла бросить вызов богине, заслужив благословение, властвовать над морскими глубинами. Но никто не спросил, нужна ли мне была эта сила и какую цену я заплатила за нее». Внезапно королева Сирен замолчала, посмотрев алыми глазами в сторону морской глади, которая переливалась на солнце разноцветными бликами. Стараясь не разгневать ее, тихо прокашлялась и спросила. — В твоих видениях я видела мужчину, Роджер, кажется. Что с ним? Не поворачивая головы, Сирена издала вздох, в котором было столько презрения, ненависти и боли. что я невольно отшатнулась. «Ты спрашиваешь, как поживает тот, кто бросил меня на произвол судьбы в качестве наживки для сумасшедшей богини?» Резко повернув голову в мою сторону, королева сирен внимательно посмотрела на меня. Ее лицо исказило гримаса злости. Холеснув хвостом по воде, она продолжила. Насколько мне известно, он ни в чем себе не отказывает. Ни в деньгах, ни в девушках. Я неоднократно посылала сирен к нему, к его кораблю, чтобы он и его команда сгинули. Но мои чары не действуют на него. Почему, не могу понять. Может, если он был в сговоре с Персефоной, она даровала ему особенность не воспринимать пение морских дев и их магию? Все, что я помню с того вечера, — это его татуировка. Я готова поклясться, что на ней была изображена богиня, которая и поставила эту метку. А потом он пропал, и я не слышала о нем долгие месяцы. Стараясь скрыть удовлетворение от услышанных слов, я лишь сейчас осознала, что моя кровь, отданная добровольно, действительно могла спасти жизнь охотнику в тот вечер. помочь преодолеть гнев богини и заполучить ее проклятие. Натянув на лицо маску испуга и нервно перебирая пальцами подол платья, спросила. «Что случилось с тобой после того, как ты встретилась с Персефоной? Как получилось, что ты стала одной из... них? Когда она появилась из-за камней, меня парализовал такой страх и отчаяние, что я не могла сдвинуться с места». То ли меня околдовали, то ли я сама опрометчиво обрекла себя на смерть, не предпринимая никаких попыток к бегству. Единственное, что я помню, богиня схватила меня за руку и силком потащила в воду. Стараясь вырваться, я кричала, но она обладала такой силой, какой не обладает даже самый крепкий и сильный мужчина. Когда я оказалась по пояс в воде, она внезапно отпустила меня и произнесла. «Ты именно та, кого я искала. Сильно духом и телом. Ненависть, текущая по твоим венам, способна разрушить ни один континент. Мои силы на исходе. Я не могу оставить королевство и дочерей без защиты и правительницы. Найди способ убить Роджера за все то, что он сделал с нами». Он причастен к гибели моей дочери. Помоги ему отправиться в преисподнюю. В следующее мгновение мне на голову опустилась тяжелая корона. Множество голосов зашептались, заглушая мои собственные мысли. Кто-то смеялся, кто-то плакал, кто-то настойчиво о чем-то просил. Но я не могла разобрать слов, они тонули в шуме моря и волн и в моем крике. Почувствовав, что ноги сводят и по ним растекается жар, я опустила взгляд и увидела, что их медленно начинает покрывать чешуя, а на шее проявляются жабры. Сирена быстрым движением откинула густые длинные волосы назад, оголяя часть шеи, на которой виднелся безобразный шрам, и, показав на него пальцем, произнесла. Этот ожог оставила Персефона, чтобы всегда напоминать, кто со мной это сделал, и как сильна должна быть моя ненависть, чтобы довести начатое до конца. Увидев мое замешательство, сэра спросила, «Хочешь спросить, при чем здесь ты?» «Честно, сама не знаю, почему мои видения показали тебя». После пропажи Роджера ты снишься мне почти каждую ночь, призывая и требуя освободить твою истинную сущность. Королева Сирен медленно протянула руку и, ухватившись большим и указательным пальцами за мой подбородок, начала изучать черты лица. Между нами есть сходство, взбалмошность, своенравие, властность. — Судьба уготовила тебе другой путь, хотя ты могла бы отлично вписаться в нашу компанию. — Чего ты хочешь от меня? — Помоги мне, отыщи Роджера и дай возможность отомстить за себя и сестру. — Что будет, если я откажусь тебе помо... Да — Договорить я не успела, потому что услышала пронзительный крик и всплеск воды. Приподнявшись, постаралась рассмотреть, что творится за рифами, но ничего не смогла увидеть, после чего повернулась к королеве сирен и гневно произнесла: "Что ты наделала?" Морская дева в этот момент была похожа на тюленя, который вышел погреться на солнце. Раскинувшись на камне, она блаженно прищурилась, подставляя лицо лучам солнца. Я лишь позволила сиренам немного подкрепиться на том корабле любым, кто окажется не таким уж верным и преданным своей суженой и польститься на милый голосок и смазливую мордашку. Разве я сделала что-то не так, показав остальным, что не стоит недооценивать мою силу? Стараясь подавить эмоции, я глубоко задышала и немного помедлив протянула руку. Я согласна тебе помочь, но сначала ты должна отозвать их от корабля. Пожалуйста. Королева сирен с презрением посмотрела на мою руку. Затем она сделала когтем глубокий порез сначала на моей, потом на своей ладони и крепко соединила их. Прижавшись холодным лбом к моему, морская дева прошипела. Такие сделки совершаются на крови. Рядом с тобой находится мужчина, тоже когда-то предавший тебя. Сжигаемый любовью к другой, он готов на любые опрометчивые поступки, чтобы приглушить чувство одиночества. Но вина одерживает над ним верх раз за разом. «Спроси, узнай». «Приручи его, подобно зверю, а затем уничтожь!» Вырвав свою руку из моей ладони, королева сирен отстранилась и, щелкнув пальцами, произнесла «А теперь кричи!» И я закричала.